На каминной полке стояла еще одна резная фигурка, деревянная. Она изображала только волка. Я взяла ее. Она была грубой и больно ткнулась в меня, когда я ее обняла, но я долго-долго держала ее в руках. Мне очень хотелось, чтобы она стала моей, но я поставила ее на место и решила, что попрошу у отца, когда он вернется домой. Я заперла двери на засов, открыла секретную панель, И поднялась в своё убежище. Проверила запасы воды и хлеба, надо принести больше свечей. Наверное, мне придётся провести здесь много времени, пока отец не вернётся. Тут меня никто не будет тревожить, да и вряд ли кто-то станет по мне скучать. Кота не было, но он оставил мой плащ на полу. Я нащупала ткань ногой, а когда наклонилась, чтобы поднять, то обнаружила, что кот забыл на плаще недоеденную мышь. сморщив нос от отвращения, я собрала плащ и взяла с собой в отцовский кабинет. Половину мышиного трупика бросила в камин, осторожно обнюхала плащ. Он пах котом и дохлятиной. Я его вытряхнула и сложила в маленький свёрток. Придётся найти укромное местечко и самой выстирать, а потом, решила я, найду для плаща новый тайник, который не буду делить с котом. Он попросил корзину и одеяло, и эту часть сделки я ещё не выполнила. Сегодня выполню попозже. Я засунула плащ бабочку за пазуху туники, закрыла секретную панель и вышла из отцовского логова, бросив последний взгляд на волка. Все уже позавтракали, но на тарелках ещё кое-что оставалось, так что я завернула кусок сосиски в кусок хлеба и съела, запивая едва тёплым чаем. Насытившись с радостью выскользнула из столовой, такой же незамеченной, как вошла. Я с неохотой отправилась в классную комнату. Другие ученики уже ждали там, но Фитцвилджеланд ещё не пришёл. Персевиранс украдкой подобрался ближе, встал возле меня и сообщил: "Щенки обустраиваются, но у одного сильно воспалился обрубок хвоста. Его отсекли грубо, даже между костями не попали". Хрест апориком да и всё тут. Нам пришлось вытащить из раны осколки кости, и он выл так, что чуть потолочные балки не треснули. Человек, который такое сотворил, заслужил то, что с ним сделал ваш отец, и даже вдвойне. Так, Родро говорит, а он знает о собаках почти всё. А почему ваш отец вдруг решил, что ему нужны собаки? Он ведь гончих так и не завёл за столько лет. Думаю, он хотел сохранить чинкам жизнь, как и ослу. Но старому ослу мы тоже удивились. Мы его, конечно, откормим и копыта ему приведём в порядок, но никто так и не понял, для чего он. Персевиранс посмотрел на меня. Этот городской, нам правду сказал. Я отошла чуть дальше по коридору, прочь от остальных, когда мы были в центре города, то увидели, как мужчина убивает собаку. Он хотел заставить людей купить её щенков. Персевиранс слушал мой рассказ, вытряхв глаза. К тому времени, когда я закончила, он стоял с разинутым ртом. Слыхал я, что бадджерлок вспыльчивый и не терпит жестокости. Хм. Он задумлённо выдохнул, это он хорошо устроил. Но что ж теперь делать с бульдогами? А что с ними обычно делают? Он вскинул брови, словно удивляясь тому, что я не знаю. Ну, некоторые устраивают с ними бои, собаки против собак. Иль травят быков. Ну, знаете, наискивают на быка, чтобы загонять его как следует, а потом уж вести на бойню. Говорят, от этого мяса лучше. Со свиньями то же самое. Эй, а может быть, мы сможем с ними поохотиться на диких свиней тут в округе и разогнать их? Двое старых крупных клыкачей вот уже несколько лет разоряют поля ск корнеплодами. Может быть, сказал я. У меня возникла идея. Может, я попрошу, чтобы одного отдали мне? Тут появился Фитц Виджеланд. Сегодня одетый в синий жакет с белым воротником и штаны более темного синего оттенка, он выглядел превосходно. Я вдруг поняла то, чего не понимала раньше. Фитц Виджеланд одевался как богатый торговец, в то время как наряды моего отца были ближе к тем, в которых фермеры приезжали в дубы у воды, чтобы продавать свои товары. Я окинула себя взглядом. «Да». Скорее фермерская дочь, чем ребенок из благородной семьи, или даже фермерский сын. Мой наставник не дал мне времени, чтобы об этом как следует подумать. Так-так, идемте со мной, идемте внутрь и занимайте свои места. Мы потеряли большую часть утра, поэтому сегодня надо уроки провести побыстрее. Никто не стал напоминать, что это он прибыл в последнем. Мы быстро расселись по местам, как и было велено. Наш учитель казался рассеянным и почти раздражённым, как будто он вовсе не ради наставничества приехал в Выбовы лес и хотел поскорее отделаться от уроков, чтобы заняться делами поважнее. Он попытался обучить нас длинному стиху о разных королях шести герцогств с указанием, за что помнили каждого, но вместо того, чтобы учить его по частям, как мама проделала с двенадцатью исцеляющими травами, прочитал нам всё. а потом каждого по очереди попросил повторить. Никому не удалось припомнить дальше третьего короля, не говоря уже обо всех двадцати трех, и Фицвиджеланд не поскупился на выражение своего разочарования. Он опять прочитал стих очень быстро. Ларкспур сумел почти правильно повторить четыре страфы. Эльм принялась всхлипывать, когда Фицвиджеланд велел ей встать и начать декламировать. «Он уставился на меня». и я, ощущая одновременно решимость и ужас, медленно поднялась. Меня спасло то, что тут вдалеке раздались сердитые крики, а потом такой грохот, словно кто-то настойчиво колотил в дверь. Фиц-Виджеланд отвернулся от меня, нахмурившись, и направился к выходу из классной комнаты. Все еще хмурясь, он посмотрел в ту сторону, откуда доносился шум, Он уже начал закрывать дверь, как вдруг все мы услышали долгий, леденящий душу вопль. Писарь встревожился: "Оставайтесь тут, я скоро вернусь". И он покинул нас. Сначала шёл быстрым шагом, а потом мы все услышали, как он побежал. Мы обменялись взглядами. Larkspur беспокойно заёрзал, а потом встал, сделал два шага к двери. Он велел оставаться тут. Напомнил ему Perseverance. Мы сидели на местах, прислушиваясь приглушенным звукам. Персевернс посмотрел на меня, а потом сказал, «Пойду-ка посмотрю, что там происходит». «Я с тобой», — тотчас же сказал я. «Нет», — категорично ответил он, и когда я оскалилась на него, добавил примирительным тоном, «Вы же не хотите, чтобы писарь на вас растердился, леди Би? Я быстренько сбегаю туда и обратно». Я склонила голову на бок, не сводя с него взгляда, и любезно ответила, «Сбегай». Но со мной. У них будут неприятности, сообщила Лиа Элм голосом полным надежды. Бросив на девочек самый уничижительный взгляд, какой только смогла изобразить, я отправилась с Персевирнсом выглянуть за дверь. Мы никого не увидели, но крики сделались громче. Раздался звук, какой бывает в кухне, когда металлом ударяют о металл. Персевиранс посмотрел на меня и беззвучно произнёс: "Мечи". Его лицо выражало недоверие, глупости. "Какие ещё мечи?" подумала я, но не смогла придумать ничего умнее и предположила, может, это как-то связано с зимним праздником. В его глазах вспыхнул интерес. "Может, тот какой-то мужчина яростно заорал?" "Или нет", прибавил Персевиранс, и его улыбка погасла. "Стойте тут и не шумите". Велела я остальным детям, собравшимся в деруном проеме позади нас. Мы шагнули в коридор. Я нащупала на поясе мамин нож. Сердце с грохотом колотилось в моей груди, когда я следовала за персеверансом, который неслышно ступал по коридору. Добравшись до конца и выйдя в коридоры главного здания, я с облегчением увидела, что к нам спешит Ревелл. Управляющий что-то нес, прижимая к себе что-то очень тяжелое, судя по тому, как он спотыкался на ходу. Когда мы оба подбежали к управляющему, я затороторила, что-то случилось, мы слышали крики, и писарь Фитц-Виджиланд нас оставил, чтобы проверить. Ревел стал заваливаться на бок и плечом, ударившись о стену, вскинул руку. Колени его подогнулись, он рухнул на пол. Его пятерня оставила на стене длинный кровавый след». Из груди его торчала стрела. Это её он сжимал руками, пока шёл вперёд, шатаясь. Посмотрев на нас, управляющий шевельнул губами и почти неслышно произнёс: "Бегите, прячьтесь, быстро". А потом умер. Просто в один миг перестал существовать. Я глядела на него во все глаза, целиком и полностью осознавая, что он мёртв. И не понимаю, зачем Персивиренс наклонился, положил руку ему на плечо и всмотрелся в лицо, говоря: "Управляющий, управляющий, что случилось?" Он коснулся дрожащей рукой пальцев Револа, всё ещё сжимавших древко стрелы в своей груди. Рука окрасилась в цвет крови. "Он мёртв", сказал я и вцепилась в плечо Персивиренса: "Мы должны сделать, как он сказал. Надо предупредить остальных, убежать и спрятаться". От кого? сердито спросил Персеверанс. Я злилась не меньше его. Ревел из последних сил пришёл сюда, чтобы сказать нам это. Мы не испортим всё по глупости, мы сделаем как он велел. Идём. Я схватила его за рубашку и потащила за собой. Сначала мы пошли, потом побежали. Я едва за ним поспевала. Наконец мы ворвались в классную комнату. Бегите, прячьтесь, крикнула я детям, но они посмотрели на меня как на безумную. Случилось что-то плохое. Управляющий лежит мёртвый в холле. У него из груди торчит стрела. Не идите в главное здание. Надо выбраться отсюда и убежать прочь. Леа бросила на меня скучающий взгляд и сообщила: "Она просто пытается устроить нам всем неприятности". "Нет, не пытается", Персеверан спасчи кричал: "Времени нет". Прямо перед смертью он велел нам бежать и прятаться. Он выбросил вперёд ладонь, алую от крови Ревела. Эльм вскрикнула, а Ларкспур попятился и упал. Мысли мои неслись одна за другой: мы вернёмся через южную пристройку в оранжерею. Оттуда выйдем в огород и через него попадём в кухню. Там есть место, где мы сможем спрятаться. Надо уйти подальше от дома, сказал Персивиранс. Нет, это хорошее место, никто нас там не найдёт, заверила я. И Эльм положила конец разговору, сказав: "Я хочу к маме". Так всё и случилось. Мы сбежали из классной комнаты. Из главного здания раздавались ужасные звуки, приглушённые крики, грохот, чьи-то вопли. Дети по младше пищали от страха или всхлипывали, пока мы убегали. Мы схватились за руки и устремились вперёд. Когда мы очутились в оранжерее, я подумала, не спрятаться ли нам там. Но решила, что мало кто из детей, если вообще хоть кто-то сможет застыть и затаиться, если войдут вооружённые мужчины. Нет, есть только одно тайное место, где их всхлипы никто не услышит. И как бы я ни хотела сохранить его в секрете для одной себя, другого выхода нет. Я дочь своего отца, и в его отсутствие хозяйка и во вла леса. Помогая нищим в городе, я считала себя храброй, но это было на показ, чтобы отец увидел. Теперь мне предстояло проявить истинную храбрость. Выходим наружу. И через загород идём в кухню, велела я детям. Но там снег, заныла Эльм. Надо добраться до конюшни и спрятаться, настаивал Персивиранс. Нет, следы на снегу нас выдадут. В огороде уже натоптано, вряд ли кто-то заметит, что мы там прошли. Давайте же. Пожалуйста, последнее слово я произнесла в отчаянии, увидев его упрямое лицо. Я помогу вам попасть в кухню, но потом пойду на конюшню, чтобы предупредить папу и ребят. Я поняла, что спорить с ним бессмысленно, и резко кивнула. "Идём", сказала я остальным. "И тише тут", прибавил Персевиранс строгим голосом. Он шёл первым. В огороде вот уже месяц царило спокойствие, и укрытые соломой грядки ревеня, укропа и фенхеля занесло снегом. Огород ещё никогда не казался мне таким большим. Эльм и Леа вцепились друг в друга и тихонько жаловались, что их домашние туфли промокли от снега. Когда мы приблизились к двери, ведущей в кухню, Персивиран яростно замахал руками, веля нам оставаться на месте. Он подкрался, приложил ухо к двери, послушал, а потом открыл её с усилием отодвинув снег, который намело у порога. Я на миг застыла, созерцая выцарившийся в кухне хаос. Здесь случилось что-то ужасное. По полу были рассыпаны свежеиспечённые буханки хлеба, над огнём горел кусок мяса. И никого не было. Обычно кухня никогда не пустовала, по крайней мере, днём. Эльм в ужасе ахнула, обнаружив, что её мама исчезла, но Лиак, к моему удивлению, хватило присутствия духа зажать подруге рот, чтобы та не завопила. "Следуйте за мной", прошептала я. Пока я вела их к кладовой, Персевиранс негромко проговорил: "Это не подойдёт. Там для всех не хватит места. Надо было спрятаться в оранжерее". Погоди-ка, сказала я ему, и опустившись на колени, пропал зла за штабелем ящиков с солёной рыбой, к моему величайшему облегчению, потайная дверь была приоткрыта, как я её и оставила для кота. Я просунула пальцы в щель и открыла дверь шире. Выползла обратно. За этими стенами есть потайные коридоры. Вступайте туда быстро. Ларкспур опустился на четвереньки и пополз, но сразу подался назад. Я услышала его приглушенный шепот. — Да там кромешная тьма! — Вперед! Доверьтесь мне! Я достану свечу. Нам надо пробраться туда и спрятаться. — Что это за место? — вдруг спросила Эльм. — Старые шпионские коридоры, — сказала я. И она многозначительно протянула. — А-а-а! Даже опасность не смогла укротить этот злобный язычок. Тут где-то в отдаленных помещениях Ивового леса закричала женщина. Мы все застыли, уставившись друг на друга. "Это мама", прошептала Эльма. "Мне же показалось, что это была шун". Мы ждали, но больше никто ничего не услышал. "Я достану свечи", сказал я. Дети присели, и кое-кто отважился забраться за штабель ящиков. Мне понадобилось собрать всю смелость, чтобы вернуться в кухню. Я знала, где лежат запасные свечи. Я зажгла одну от пламени очага и повернулась, чуть не завопила, обнаружив позади Персевиранса и Спрюса. Айви цеплялась за рукав брата. Я посмотрела на Персевиранса. Лицо у него было решительным и бледным. Я должен разыскать папу. Надо его предупредить или помочь ему. Мне жаль, он наклонился и неуклюже меня обнял. Ступайте и спрячьтесь, леди Беб. Я вернусь сюда. и крикну вам, когда можно будет выбираться. Только не сейчас взмолилась я. Если он уйдет, мне придется рассчитывать только на саму себя. Я со всем этим не справлюсь. Он должен остаться и помочь мне спрятать остальных. Персеверанс меня не слушал. Он глядел на снег и влажные следы, которые мы оставили по всему кухонному полу. Ох, Эда, милостивая, мы тут везде наследили. Они найдут вас всех. Нет, не найдут». Я сунула свечи с приуса, и он взял их с глупым видом. Я наклонилась и подобрала с пола несколько буханок хлеба, насильно вложила их в руки Айби. Берите это. Ступайте за ящики и в стену с остальными, не закрывайте дверь. Я буду через минуту. Скажите всем, чтобы ползли прямо по коридору и вели себя тихо, тихо, как мыши. Не зажигайте больше одной свечи. Даже в кухне я слышала, как они бормочут и хнычут за стеной. Потом я услышала мужские голоса. Пусть они и звучали далеко, я все равно поняла, что кто-то кричит кому-то на языке, который мне не знаком. «Кто это такие?» — спросил Спрюс отчаявшимся голосом. «Зачем они пришли? Что они делают? Кто кричал?» «Это не имеет значения, в отличие от жизни. Ступайте же!» Я подтолкнул их к двери. Когда Спрюс и Айви исчезли в кладовой... Я схватила со стола стопку салфеток и принялась размазывать мокрые отпечатки ног. Персеверанс увидел, что я задумала, и стал помогать. Мы мигом превратили следы во вьющуюся по полу мокрую полосу. Оставьте дверь открытой. Может, они решат, что мы вошли и снова вышли, предложил Персеверанс. Я так и сделала. Теперь ступай, сказала я ему, стараясь, чтобы голос не дрожал. Сначала вы спрячьтесь. Я передвину ящики к стене, чтобы скрыть потайную дверь. "Спасибо", прошептала я и побежала в кладовую, где опустилась на колени и проползла за ящиками. Дверца была закрыта. Я постучалась, сначала тише, потом сильнее, приложила ухо, ни звука. Они ушли по коридорам, как я им и велела. А дверца защёлкнулась, когда кто-то её закрыл. Я не могла войти. Персевиранс заглянул ко мне. Быстрее, идите внутрь. Не могу, они закрыли дверь и замок сработал. Она не открывается с этой стороны. Один долгий миг мы глядели друг на друга. Потом он негромко сказал: "Мы сдвинем ящики, чтобы скрыть, куда они ушли, а вы пойдёте со мной в конюшню". Я кивнула, стараясь сдерживать слёзы и ирвущееся наружу рыдание. Больше всего на свете мне хотелось оказаться в безопасности внутри стен. Это было моё место, моё убежище. И теперь, когда я в нём отчаянно нуждалась, его у меня отняли. Нечестно. Мне было не только очень страшно, но и очень обидно. Персивирунсу пришлось самому двигать ящики ближе к стене. Я просто стояла и смотрела на них. Во мне нарастал страх. Пока у меня был план и надёжное убежище, где можно спрятаться, я оставалась сосредоточенной и спокойной. Теперь я могла думать лишь о том, что Ревел мёртв. и в доме идет какое-то сражение в Ивовом лесу, милом, безмятежном Ивовом лесу, и моего отца нет рядом. А здесь вообще хоть раз проливали кровь? Персеверанс взял меня за руку, как будто я была его младшей сестрой. «Идемте, папа скажет, что нам делать». Я не стал и говорить, что до конюшен нужно долго бежать по открытому пространству, а у меня на ногах всего лишь домашние туфли. Оставив кухонную дверь открытой, мы вышли на снег, пробежали через открытый огород, придерживаясь собственных следов, но обратно в оранжерею не вошли. Вместо этого я, вслед за персевирансом, тихонько двинулась вдоль стены особняка. Мы протиснулись мимо кустов, постаравшись не потревожить снежные шапки на ветвях. Отсюда мы многое могли услышать. Кто-то кричал с неизвестным мне акцентом, приказывая кому-то другому сидеть, сидеть, не шевелиться. Персеверанс тоже это слышал и всё равно вёл меня всё ближе к этому голосу. Казалось, это худшее, что мы можем сделать, но я всё-таки следовала за ним. Мы обошли вокруг крыла дома и замерли. Кусты астралистые здесь были густые, их колючее зелёное листье и ярко-красные ягоды резко выделялись на фоне снега. Мы присели на корточке на земле, устеленной колючими мертвыми листьями, и колючки проткнули мои тонкие домашние туфли насквозь. Мы съежились, как кролики, и уставились на зрелище, которое открылось нашим глазам. Обитатели Ивового леса собрали точно стадо сбитых с толку овец на открытом пространстве перед главным входом в особняк. Они стояли на заснеженной подъездной дорожке в домашней одежде, Обнимая друг друга и самих себя за плечи, и ныли точно испуганные овцы. Большинство из них я знала всю мою жизнь. Повариха на отмек прижимала к себе тавию и дерзко глядела на захватчиков. Менестрелей я узнала по ярким нарядам. Они жались друг к другу, растерянно озираясь. Кэрфул обнимала себя за плечи и раскачивалась взад-вперед с видом страдалицы. Рядом с ней горничная шун сжимала разорванное спереди платье. Она была босиком. Трое крепких мужчин верхом на лошадях глядели сверху вниз на тех, кого согнали как скот. Мне показалось, что одного я уже встречала, только вот где? Двое не говорили ни слова, но у всех троих в руках были окровавленные мечи. Один всё ещё кричал пленникам, чтобы сели и не дёргались. Ну, лишь немногие ему подчинились. Чуть в стороне лицом вниз лежали двое и не шевелились, а вокруг них таял красный снег. Одним из лежавших был Фитц Виджилант. Я знала этот дорогой жикет, эти ладно скроенные штаны. Я их видела этим же утром и знала, что это он, но мы разом не мог это принять. Я не вижу папу, выдохнул Персевиранс, и я кивнула. Теперь я заметила нескольких людей из конюшни, но его отца среди них не было. Убит или прячется? Из особняка вышла женщина и направилась к пленникам. Она выглядела такой заурядной, пухленькой, средних лет, одетая по погоде тепло. На ней были меховые сапоги, плотный шерстяной плащ и меховая шапка, натянутая по самые уши. Круглое лицо и тугие каштановые кудри придавали ей почти весёлый вид. Она подошла к мужчине, который приказывал всем опуститься на землю, и посмотрела на него. Её голос был чётко слышен, когда она его о чём-то спросила, но язык оказался мне незнаком. А вот его отрицательный ответ был понятен на любом языке. Она повысила голос и обратилась к пленникам. Акцент у неё был странный, но я поняла сказанное. Недавно сюда привезли мальчика. Возможно, в последние 5 лет, но скорее всего в последние несколько месяцев. Кожа у него бледная, как снег. Волосы такие же белые. Отдайте его нам, и мы уйдём. Он может оказаться маленьким ребёнком или мужчиной средних лет. Мы его узнаем, когда увидим. Его здесь нет, но вы должны понимать, о ком мы говорим. Она помедлила в ожидании ответа, а потом успокоительно прибавила: Он не один из вас. Он всегда принадлежал нам. И мы всего лишь хотим забрать его домой. Мы не причиним ему вреда, и если вы просто скажете нам, где он, с вами тоже ничего плохого не случится. Она говорила размеренно и спокойно, почти с теплотой. Я видела, как переглядываются наши домашние слуги. Тавия стряхнула руку поварихи и громко сказала: "Здесь никого такого нет. Единственный, кто не из наших краёв это писцерь, которого вы убили. Все остальные работают в доме много лет или родились в нашей деревне". Вы уже видели Менестрелли, только они тут чужаки, — ее голос сорвался на всхлип. Менестрелли и без того перепуганные плотнее прижались друг к другу. — Ты лжешь! — крикнул тот, кто приказывал всем сидеть. Лицо Тавии сморщилось от страха, и она прижала руки к ушам, словно его слова разили сами по себе. — Нежданный сын!